Рейнольд. Приложение к диссертации. «Снури, ты же мой маленький! Молодец! Неужели нашел Киру?» Магрит ласково погладила приземлившегося ей на плечо дракончика. «У нас как раз было очередное заседание, когда он вернулся. Отсутствовал совсем недолго, около суток, и хотелось надеяться, что вернулся не с пустыми руками». В моем сердце искрой блеснула надежда. «Позволь, я сам посмотрю», — попросил я ректоршу. Она утвердительно кивнула, и я прикоснулся к разуму крошечного Снури. Одновременно создал в воздухе облако, в котором показывал все, что сообщал дракончик. «Кира, родная моя!» Я жадно вглядывался и в разум Снури, и в облако перед глазами. Какая же она молодец, моя охотница. Сразу разобралась, что к чему. Наговорила послание для нас. Визуализировать звуки было невозможно, поэтому я начал произносить их вслух. И тут же сорвался. проклятье Он сделал привязку на крови! Да уж... Родвер задумчиво опустил глаза. Какая низкая магия! Откровенная мерзость! «И как нам теперь его убить?» — сжал кулаки я. «Самое противное, как бы не пришлось защищать его, чтобы спасти жизнь Киры». Снури вдруг тихонько зарычал, словно требовал, чтобы мы скорее продолжили просмотр. Его крошечные крылышки нервно затрепетали, он явно поторапливал нас. Я снова вцепился ментальным взором в его разум. «О боже!» «Ты же мой хороший!» Словно издалека услышал я голос Магрит. «Догадался остаться невидимым и проследить». «Да, Снури почти гений. Еще теперь успеть бы». Мы одновременно вскочили на ноги, увидев то, что наблюдал Снури, когда Кира выпустила его в окно. Драконов на горизонте. Зрение дракончика такое же, как у больших драконов. Кира их наверняка не видела, а Снури заметил сразу как Иван принудил Киру сесть ему на шею и удирать вместе с ним. Как они взлетели. — Счет на минуты. Вылетаем. Мы не должны дать убить его, пока Кира связана с ним, — сказал я. В этот момент дверь открылась и вошел бар. Он открыл полы просторного плаща и из-под него выпорхнуло еще четверо собратьев снури Бар, мы летим! — бросил я ему на ходу. — Боюсь, твои новости устарели. «Мы нашли Киру, а драконы нашли Ивана. Ты что, не был на острове, раз не знаешь об этом?» Бар на мгновение застыл от удивления. «Ну, я собрал их на острове, не долетая до нашего», — признался он. «Ладно, если ты с нами, то пошли. Детали объясню на ходу». Прежде чем обернуться, бар задумчиво поглядел на меня. «Послушай, не знаю, насколько ты в курсе...» Но есть лишь один способ снять привязку на крови. Да, я знал. И Родверс магрет тоже. Мы переглянулись. Плевать, что Кира будет возмущена этим способом. Другого выхода у нас все равно не будет. А еще была гонка. Еще никогда я не летал так быстро. И никто из нас. Сначала вдалеке стало видно всполохи воздушного сражения. Потом все как-то затихло. И ударила снова. Один раз. И мое сердце оборвалось. Потому что еще через несколько мгновений я увидел тело дракона, выгнутое, с вывернутыми наружу внутренностями, летящее вниз. И крошечную фигурку, сорвавшуюся с его шеи за секунду до этого. Она умирала. Привязка на крови работала безотказно. Ведь это такая древняя колдовская магия. Кира умирала, а я не успевал. Мне оставалось лишь взреветь от боли.